Новая теория бесконечности Я рассказываю тебе это, чтобы подготовить к тому, что последует, чтобы ты понимал мою изначальную позицию. Я не склонна верить в притянутую за уши белиберду. Я полагаю, что люди побывали на Луне, а Земля имеет приблизительно округлую форму. Но я не верю в гадание на хрустальном шаре. У меня нет склонности связывать своё настроение с влиянием какого-то из спутников Юпитера или с ретроградным Меркурием. У меня даже свечек в доме не водится. И всё же теперь я понимаю, что человеческий взгляд на мир крайне узок, и существуют предрассудки, мешающие нам верить в то, что не соответствует нашему мировоззрению. Это я к тому, что порой мы не можем принять истину, которая оказывается у нас под носом. И порой безумцы в своей эпохе оказываются мудрецами для потомков. Я говорю тебе все это потому, что, читая дальше, ты можешь заключить, будто я потеряла рассудок. Так что прошу, вспомни историю Георга Кантера. Раз уж ты изучаешь математику в университете, я уверена, что ты о нем слышал. Кажется, я даже сама рассказывала о нем на уроке. Это тот самый ученый, который предложил теорию множеств в конце XIX века. В общем, когда он доказал, что, строго говоря, существуют различные мощности бесконечности, его заклеймили как еретика. Его критиковали и подвергали астракизму и осмеянию. Он не смог этого вынести. Сошел с ума из-за своего открытия. Его система убеждений подверглась сомнению. Для общества отвергнуть единую бесконечность означало поверить в невозможное. Он переживал один нервный срыв за другим и закончил свою жизнь в психиатрической лечебнице. Но он был прав. По крайней мере, с математической точки зрения. Существуют разные мощности бесконечности. Но потребовалось много времени, чтобы все вокруг увидели то, что видел он. Разумеется, я не Георг Кантер. Но моё мировоззрение недавно тоже повернулось с ног на голову, и я ощутила, что хочу рассказать кому-то об этом. Я тоже увидела нечто, ставящее под сомнение мои базовые убеждения. Ты написал мне как раз вовремя, ведь, думаю, моя потребность поведать свою историю совпала с твоей потребностью в поисках ответов. Итак, вопрос. Готов ли ты к новой теории бесконечности?